Глава шестая «Бывают дни, когда все удается. Не отчаивайтесь, это пройдет. Надпись на надгробном камне. Шумел тростник, проснулись зомби, а ночка темная была». Неторопливо спускаясь по лестнице на первый этаж, тихонько мурлыкал я под нос любимую студенческую песенку. Светили знаки на надгробьях, А мы гуляли до утра. Заклятья пелись в полный голос, бокало вбитых перезвон. С готовностью подхватил слегка запыхавшийся ничь, встретивший меня на одной из ступенек и тут же ловко запрыгнувший на плеча. Скелеты в танцы закружились. Как им казалось, вальс-бастон. Я тут же приободрился и продолжил. Горел костер, трещали ветки, И урдалаков нежный вой. Он над поляной раздавался, Как и музыка из тьмы ночной. А поутру, когда вставали, Кругом разбросаны тела. Эх, некроманты погуляли, Лишь упыриться уползла. Закончив куплет, я ностальгически вздохнул И рассеянно вытер слысину налипшую Путину. Да, хорошие были времена, подумать только, Давно ли я поступал на некрофаг? И давно ли ты преподавал там свою любимую? Нет, Гераш. Вдруг не сильно вздрогнул таракан. «Не надо. Ты ведь знаешь, мне запрещено помнить. Может, я лучше расскажу о том, что разнюхал?» «Давай, но в двух словах. Удалось узнать что-то новое?» «Тогда уж одним словом нет. Значит, детали обсудим позже. Кстати, ты еще не нашел способ обойти свое проклятие?» «Нет. Знаю только, что если вспомню старую жизнь, сдохну. Такова моя плата за воскрешение». Ты сам ее выбрал, на всякий случай напомнил я, почувствовав на мимолетные прикосновения жестких усиков. Да, неохотно согласился Нич, быстро отворачиваясь. Но лучше забыть о том, кем я был, чем безвозвратно утратить накопленные знания. И пусть они довольно отрывочные, но это лучше, чем ничего. Я тихо вздохнул. Может, ты и прав. Уговор есть уговор. Ты выбрал свой путь, я свой. И мы оба понадеялись, что вместе у нас получится что-то стоящее. Я вместе? Отчего-то насторожился таракан. Я собрался было съехидничать, но он вдруг встрепенулся, занял стойку, как пес на охоте, и вдруг заорал мне в самое ухо. Стой! Хорошо, что он мелкий и песклявый. Иначе этот вопль услышали бы не только граф со своими людьми, но и запертые в склепе фамильные призраки Невзунов. А так я всего лишь частично оглох на одно ухо, подпрыгнул на месте от неожиданности и инстинктивно замер, лихорадочно раздумывая, к чему именно должен морально подготовиться. То ли к внезапной смерти, то ли к радостной вести о мучительной гибели своих врагов. От смертельной ошибки некроманта порой отделяет один единственный шаг, Поэтому я застыл, как примороженный, опасно балансируя на одной ноге и стараясь даже не дышать. «Стой, Гераш!» — напряженным голосом повторил Нич, медленно поводя мордой по сторонам. «Кажется, я что-то почуял». «Что?» — беззвучно спросил я, стараясь не шевелиться. «Тут что-то есть», — задумчиво сказал фамильяр, словно невидимых бесплодных попыток удержать равновесие. «Я думаю, что это следы магии. Да, вот здесь где-то совсем рядом. Да перестань ты прыгать на одной ноге. К стене подойди, говорю. Я нахмурился, но припираться с ничем по поводу его тона сейчас было бы просто смешно. Тем более он не шутил и не играл в свои обычные игры. А был как никогда серьезен и напряжен. Исключительно поэтому я не стал спорить и, поставив, наконец, вторую ногу на ступеньку, осторожно шагнул к тому месту, куда указывал таракан. — Да, — повторил Нич, почти ткнувшись мордой в холодный камень и торопливо ощупав его длинными усиками. — И там действительно что-то есть. Очень глубоко внутри, ты не знаешь, у этой башни имеется другой выход. — Без понятия. По крайней мере, мы с графом его. «Не нашли. А он должен быть». Все так же задумчиво протянул таракан и, приподнявшись на задней паре лапок, внимательно осмотрелся. «Так, вон там торчит подставка под факел. Дерни за нее. Сейчас же». Хм, «Интересно. И как мне на это реагировать?» «Мгновение назад он требовал, сейчас уже приказывает. А что будет дальше?» Считать ли мне, что он перешел границу дозволенного или еще рано? И не пора ли напомнить старому хрычу о том, кто здесь хозяин? Пристально посмотрев на серьезного до предела ничья, я недобро прищурился, ожидая подвоха. Но таракан выразительно молчал, всем видом показывая, что не замышляет никакой пакости. Убедившись, что подвоха от него не будет, я аккуратно шагнул влево и, протянув руку, Ухватился за простейшую металлическую конструкцию, точно такую же, за которую недавно дернул граф Экхимос, и которая каким-то чудом удержалась на стене после того, как в замке порезвились Пикси. Хм. И почему я сам до этого не додумался? Один только минус был у этой затеи: мой карликовый рост, который при сравнительно небольшом весе не позволял так же легко Привести в действие скрытый механизм, как это получилось у нашего графа. Чтобы заставить его заработать, мне пришлось не просто ухватиться за ручку, а еще и подпрыгнуть, повиснув на ней всем телом. Даже дрыгнуться пару раз для надежности, изображая повисшую на крючке пиявку. Только после этого ручка неохотно поддалась и, негромко скрипнув, медленно опустилась. В тот же миг в стене что-то приглушенно заворчало, затем загрохотало, зазвенело невидимыми цепями. Наконец, звучно щелкнуло, словно отпущенная на свободу пружина, и в стене прямо передо мной образовалась приличная по размерам дыра, через которую виднелись, круто уходящие вниз, каменные ступени. При виде них я перевел дух и самодовольно ухмыльнулся, говорила же, что они в подвале дела. Однако мой триумф был немедленно испорчен, потому что проклятая ручка именно в этот момент решила, что ей хватит висеть без дела, и самым гнусным образом отвалилась. Причем, если бы она это сделала после того, как я спрыгнул или отошел в сторону, я был бы ей очень благодарен. Нет ручки, нет и угрозы внезапного закрытия двери. Однако эта зараза как специально метилась. Мало того, что я не успел рожать пальцы, так она еще и треснула меня по темечку. В результате, шлепнувшись с довольно приличной высоты, я крепко приложился к копчикам, после чего схлопотал увесистой железкой по голове и, пересчитав всех звездочек с неба, бесчувственной куклой ухнул прямо в развершуюся в стене дыру. Впрочем, почти сразу я стал очень даже чувствительным, Потому что, получив покопчику, во второй раз мигом очнулся. осознал себя буквально летящим в беспросветную темноту, откуда пахнуло знакомой могильной сыростью, чуть не испытал еще один приступ ностальгии, но последующие двенадцать ступенек вышибли из меня всякую романтику. Более того, я даже успел разозлиться, чуть не прокляв эту башню и ее строителей и всех хозяев плоть до десятого колена. И совершенно точно успел бы это сделать, если бы внезапно выскочивший снизу пол не довершил начатое и не вызвал из моей груди вместо страшных слов, которые могли когда-нибудь воплотиться в жизнь, жалкий, сдавленный, едва слышный стон. о Чтоб Что у вас всех! Сто тысяч раз за одну долгую ночь! На глаза сами собой навернулись слезы. Дыхание перехватило, ушибленный копчик немилосердно заныл, обещая в ближайшем будущем еще более неприятные ощущения. И вообще мне было некомфортно, особенно сидеть на холодных каменных плитах, на которых я умудрился приземлиться все той же многострадальной частью своего тела. Да еще в компании бодро спрыгнувшего с последней ступеньки таракана который успел вовремя сбежать и наблюдал мой стремительный спуск с безопасного расстояния. Проклятие! С кряхтением поднявшись, я мрачно уставился на фамильяра, придирчиво изучающего мой помятый вид с высоты своего наблюдательного пункта. Вот если он сейчас только вякнет что-нибудь по поводу лестницы... — Э, Погано выглядишь, Гераш, — совершенно спокойно сказал таракан, отряхнувшись. — Быстрый спуск не пошел тебе на пользу. — Одно хорошо. Портал ты все-таки нашел. Я вздрогнул, когда по лысине прошелся легкий ветерок, и стремительно обернулся, с изумлением обнаружив себя стоящим в еще одном тщательно огороженном со всех сторон крепостными стенами внутреннем дворике. Сам дворик небольшой, шагов десять на двадцать или даже чуть больше, высокие стены, крохотный кусочек темного неба над головой, Единственный вход, возле которого я стоял и машинально потирал отбитые ягодицы. Никакой мебели, статуй, сада, огорода или тому подобной чепухи. Зато в центре красовалась самая настоящая телепортационная арка. Массивная, идеально правильная дуга, упирающаяся обоими концами в такие же массивные тумбы-подставки. По всей ее поверхности виднелась нанесенная сложная рунная вязь, не менявшаяся с тех пор, как были изобретены первые телепорты. Такая же вязь была на каменном круге, служившем ей надежной опорой. А на одной из тумб обнаружилась сложная форма выемка, служащая для специального ключа-активатора. Одним словом, я оказался прав и теперь у нас появился реальный способ избежать большого количества проблем. Если, конечно, мастер Леурой окажется таким умным, что сумеет активировать эту арку. Гераш, тебе не кажется, что она выглядит несколько... Э, э. старомодно? А вдруг осторожно поинтересовался Нич, разглядев толстый слой пыли на тумбах, глубокие щели на месте стыков и крупные выбойны в надежных с виду камнях. Я пожал плечами. Она стоит под открытым небом, демон знает сколько времени. Видимо, прежний барон пользовался ею нечасто. А у меня складывается впечатление, что он вообще ею не пользовался. Пробормотал таракан, спрыгнув на землю и шустро посеменив к моей находке. А может, она уже не работает? Неожиданно предположил он, придирчиво обнюхав одну из тумб. Как раз ту, что с выемкой для ключа. «Я только фыркнул. В чем дело, ничь? Тебе же память отшибла после воскрешения, а не мозги. Если бы она не работала, как бы ты ее почуял?» «Хэ», ага. — кашкинул таракан, обижав тумбу по кругу. «Возможно, ты и прав, но она все равно не внушает мне доверия. К тому же я не думаю, что у Светлого найдется для нее ключ, здесь весьма нестандартная выемка». Такие делали лет, наверное, триста назад, если не побольше. «Эй, что там у вас?» Вдруг послышался из-за стены приглушенный голос графа. «Ну надо же, хватились!» «Мэтр Гираж, вы тут?» «С вами все в порядке?» «Да!» — крикнул я, торопливо отрехивая валахон. Еще не хватало, чтобы кто-то понял, каким именно образом я сюда попал. «Спускайтесь!» — Я нашел портал. — Нашли? — переспросил невидимый мастер Люрой. — В самом деле? А сколько недоверия в голосе, сколько сомнений и этого вечного подозрения, как будто многоуважаемый маг решил, что я утаил от него какую-то важную информацию. Проигнорировав дурацкий вопрос, я негромко фыркнул. — Придурок, как и большинство ваших. За всю свою жизнь я знал только одного светлого, с которым можно было иметь дело, но он, к сожалению, давно умер, не клевящий на гильдию, неожиданно строго потребовал нищ, выглянув из-за томбы. Не смей мне указывать, что делать, и вообще лучше помолчи, сюда уже идут. Тарака недовольно засопел, но все-таки заткнулся, а я тем временем предусмотрительно отошел от ступенек и с удовлетворением прислушался к доносящемуся снаружи шуму. Ох, как же хорошо, что не я один такой невнимательный. И как ласкают слух звуки отборного мата в исполнении наших славных охранников, которых осторожный граф, разумеется, пустил впереди себя, позабыв при этом указать, что лестница очень крутая. Вернее, это я позабыл указать, случайно. Впрочем, суть от этого не изменилась, и меня весьма повеселили перекошенные лица господ-наемников, пересчитавших своими задницами все ступеньки по пути во двор. «Добро пожаловать!» — приторно улыбнулся я, когда в меня по обыкновению уткнулись два злых до предела взгляда. «Надеюсь, вы не ушиблись?» Вместо ответа Годжа что-то тихо прорычал, а Лирк, гибким движением поднявшись с холодной плиты, выразительно оскалился. «Ну что вы, матер, никаких проблем. Сердечно благодарим за заботу о нашем здоровье. Ого, а мальчик-то не так прост, как кажется». Я удивленно приподнял брови, надеясь услышать достойное продолжение, но наемник уже отвернулся и, протянув руку злобно шипящему напарнику, чтобы помочь ему встать, профессиональным взором окинул пустой двор. «Это она?» Беспокойно спросил граф, аккуратно спустившись и сразу уперевшись взглядом в каменную арку. «Мэтр Гераш, это действительно она?» «Да, ваше сиятельство», — тут же поклонился я. «Тот самый портал, который мы искали». «Но он выглядит таким... Э, древним». «Он и есть древний», — проворчал мастер Леурой, выбираясь во двор следом за графом. «Осторожный гад!» Обо всем подумал, последним пришел. Ему лет триста, если я не ошибаюсь. Сколько? Ну, или побольше, не знаю. По крайней мере, знаки на нем безнадежно устарели. Мы уже давно не работаем с этими рунами. А тут только они. Да и ключ хм, весьма необычный. В первый раз такое вижу. Но вы же сможете его активировать? С еще большим беспокойством спросил граф. Граф. Наблюдая за тем, как маг, присев на корточки перед одной из тумб, внимательно изучает расположенную в ней неглубокую выемку. «Вы знаете, как это делается?» Мастер Леурой нахмурился. «Теоретически, да. Это базовая техника, которую преподают на всех факультетах. Я могу ею воспользоваться, хотя и с некоторыми оговорками. Проблема в том, что ключа...» Для этой арки у меня нет, так что, боюсь, вся наша затея обречена на провал. Что значит нет ключа? Вы же говорили, что они стандартные. Говорил, поморщился светлый. И они действительно одинаковы для всех телепортационных арок, построенных последние два-три столетия. Это было сделано для удобства перемещающихся и для того, чтобы можно было связать все стационарные порталы в единую сеть. Однако именно эта арка была построена гораздо раньше. Она не входит в общую сеть порталов, и именно поэтому я о ней не знал. К тому же у нее совершенно особенный, настроенный только на одного хозяина, индивидуальный ключ, которого у нас нет. А где его искать, я не представляю, поэтому и говорю, ваше сиятельство мы зря понадеялись на мэтра Гераша. Барон мертв, и его тело пропало?» А поскольку ключ он явно носил при себе, то, боюсь, мы напрасно потратили время. И, «А может, еще раз посмотреть в верхних покоях?» Неуверенно предположил Годжа, когда во дворе воцарилась гнетущая тишина. «Вдруг ключ где-то там?» «Если бы он там был, я бы его почуял». Неприязненно отозвался Светлый. К тому же наверху уже успели похозяйничать пикси, а после них нет смысла искать подобные вещи. Они воруют все, что попадется под руку. То, что не могут унести, ломают. А ключ, посмотрите на выемку, он явно небольших размеров, не больше моей ладони. Аккуратная такая звезда. Возможно, с драгоценным камнем посередине. В старину любили украшать подобные вещицы золотом и драгоценностями. А порой вообще носили, как обычную, брошь или медальон. Но на золото пиксе особенно падки. Наверное, именно поэтому мы не встретили здесь ни одной маломальски ценной вещи. Так что, получается, мы не сможем отсюда выбраться?» Тихо спросил граф, оглядев хмурое лицо своего мага. «Боюсь, что так, ваше сиятельство. Без ключа портал бесполезен». Охранники переглянулись и одновременно помрачнели. — Мэтр, а вы что скажете? — и еще тише спросил граф, усмотрев на меня с явным отчаянием, но по-прежнему держа себя в руках. «Молодец — Молодец! Многие на его месте уже орали бы в голос, потрясали кулаками и брызгали слюной, обвиняя всех и вся, а он — ничего. — Пожалуй, начну его чуточку уважать. «У вас тоже нет никаких идей». Я едва не напомнил ему о том, на какой ноте мы расстались перед покоями барона. Но потом подумал, что была у меня когда-то одна бесполезная штука под названием совесть. И хмыкнул. «Честно говоря, есть. Неужели?» Ядовито переспросил маг. «Между прочим, это по вашей милости мы сюда забрались. И по вашей вине застряли здесь на ночь». «Вы меня утомили, коллега!» — равнодушно отвернулся я, снимая перчатку с правой руки. «Если вы мне не верите, пожалуйста, возвращайтесь наверх. Вас никто не держит. Только будьте любезны не мешать, господин граф. Мастер Леурой, я прошу вас соблюдать хотя бы видимые рамки приличий!» К еще большему моему удивлению твердо сказал его сиятельство, и светлый вынужденно заткнулся мы не в том положении чтобы отказываться от помощи мэтр пожалуйста я готов вас выслушать благодарю кивнул я я всего лишь хотел напомнить что в старину все телепортационные арки даже выстроенные по стандартному образцу были строго индивидуальными и обладать таким сокровищем мог себе позволить далеко не каждый маг более того ключи активаторы К ним делались так, чтобы воспользоваться ими мог только хозяин. На лице графа не дрогнул ни один мускул. Пока был жив, конечно. Если его кончина не наступала внезапно, амулет заранее перенастраивался на нового владельца и таким образом передавался по наследству, переходя из поколения в поколение. В случае же, если хозяин умирал скоропостижно, а такое и сейчас далеко не редкость, После его смерти ключ утрачивал свою индивидуальность, и потом им мог воспользоваться любой желающий. Я внимательно оглядел ставшие напряженными лица спутников и внезапно улыбнулся. Правда, тоже только один. Как вы понимаете, такие ключи не делались в единственном экземпляре. И на случай кражи или потери у магов всегда имелся запасной экземпляр. Как правило хорошо спрятанный и надежно охраняемый. Второй ключ беззвучно прошептал Годжа, и его глаза вспыхнули неистовой надеждой. Совершенно верно. Первый мы будем считать безвозвратно утерянным, поскольку, вероятнее всего, барон держал его при себе и сгинул вместе с ним, а вот второй наверняка где-то здесь, в замке. Остался только один вопрос. Где именно? На какое-то время во дворе стало так тихо, что я услышала мерный звук падающих с потолка водяных капель, отмеряющих секунды где-то глубоко в подвале. Люди лихорадочно размышляли над моими словами. Граф кривил губы и все время порывался что-то уточнить. Его бровые наемники с надеждой уставились друг на друга, будто могли что-то предпринять. Светлый все еще сомневался, а Нич таращил на меня блестящие глаза, не торопясь, впрочем, спрыгнуть с тумбы, на которой смирно просидел в течение всего разговора. «Вы знаете, где его искать?» Наконец нарушил молчание граф, тоже выжидательно на меня посмотрев. Я снова улыбнулся. «Давайте подумаем вместе». «Мэтр Гираж, у нас не так много времени, чтобы...» Господин барон был довольно предсказуемой личностью, не правда ли? Довольно невежливо перебил я нанимателя. Мы с вами уже успели в этом убедиться. Следовательно, мыслил он довольно стандартно, почти так же, как многие поколения до него. Этот замок, расположение комнаты и потайных ходов, даже вы с легкостью отыскали один из них, ваше сиятельство. А о чем это говорит? Граф жил челюсти». Возможно, о том, что и ключ он спрятал, руководствуясь стандартным мышлением. Совершенно верно. А где в замке удобнее всего спрятать ценную вещь? Причем настолько же ценную, как сама телепортационная арка. В тайнике, конечно. В полголоса буркнул светлый. А вы уверены, что успеете воспользоваться ключом в экстремальной ситуации? Когда вам срочно потребуется открыть портал... Обычного активатору у вас при себе точно не окажется. Зная об этом и оставляя себе запасной вариант для бегства, куда бы вы его спрятали. Граф пожал плечами. Э, поближе к арке, чтобы уж точно не пришлось его добывать в противоположном крыле замка, а потом бежать сюда, сломя голову, боясь, что не успеешь. «Верно», — усмехнулся я, подходя к одной из тумб. «А если еще точнее...» то вы, скорее всего, спрятали бы его здесь, совсем недалеко от портала, который собираетесь активировать, но так, чтобы никто не догадался, что разгадка на самом деле поразительно проста. Мастер Люрой скептически оглядел совершенно пустой двор. «Вы считаете, ключ находится здесь?» «Я совершенно в этом уверен». «И где же, по-вашему, барон его спрятал?» А вот сейчас и выясним. Я выразительно поднял правую руку, на пальцах которой блеснули черные ногти, провел ими вдоль задней стенки тумбы, напротив того места, где виднелось звездообразное углубление. Удовлетворенно улыбнулся, когда из-под лака на мгновение проступили сложные руны, и резким движением разбил застоявшийся воздух когтистой пятерней. В ту же секунду над камнем коротко вспыхнуло и почти сразу погасло голубоватое свечение, заставившее моих спутников инстинктивно отшатнуться и крепко зажмуриться. Затем в глубине камня что-то звонко щелкнуло. Наконец в нем открылась такая же ниша, как и с другой стороны тумбы, вот только, в отличие от той, она совсем не пустовала. Хищно прищурившись, я отработанным приемом и избавился от остатков сторожевого заклятия, тщательно почистил поимку, стараясь не прикасаться к краям. Убедившись, что других сюрпризов в ней нет, забрал спрятанный в глубине каменный ключ-звезду, в центр которого был помещен такой же крупный рубин, как и на усыпальнице, и обрамленный все теми же древними символами жизни и смерти. Силой жал свою находку, активируя артефакт, а потом с самым невозмутимым видом повернулся к мастеру Леурою. «Вот видите, коллега, а вы не верили?» У Светлого нервно дернулся уголок рта. «Господин граф, вот ваш ключ. Если у мастера Леуроя хватит опыта воспользоваться древними рунами, то вскоре вы покинете этот негостеприимный край. По крайней мере, я сделал для этого все, что мог». «Благодарю вас, мэтр». Внезапно охрипшим голосом отозвалось его сиятельство, неподвижным взором уставившись на светящееся в моей руке сокровище. Я никак не думал, не предполагал даже. Это настолько невероятно, что я... Но вы, наверное, правы. Старый барон действительно был очень предсказуемым человеком. На наше счастье, граф, на наше с вами общее счастье, многозначительно улыбнулся я, передав заторможенному светлому свою добычу. А теперь, пожалуй, я вас покину, уже темнеет. И поскольку моему коллеге явно понадобится время, чтобы разобраться с рунами, а нас, скорее всего, захотят навестить неприятные гости, да и пикси, я обездвижил только до утра. Надо попробовать обезопасить замок. Ну, насколько это возможно, конечно. Надеюсь, никто не возражает. Ответа мне стали три ошарашенных и один крайне задумчивый взгляд. «Вот и замечательно!» — бодро кивнул я и, подхватив стумбы Нича, шустренько посеменил к выходу. «До встречи, господа! Надеюсь, вы успеете нас позвать, когда портал будет готов к работе!» Всей кожей, чувствуя направленные в спину взоры, я также шустро вскарабкался по крутым ступенькам, крепко прижимая замерзшего таракана к груди. Один раз неудачно споткнулся, а не кстати попавшийся на пути камень, едва не порвав себе мантию, но быстро выровнялся и с достоинством удалился. И только выбравшись в пустой холл, откуда никто не мог меня видеть, привалился к первой попавшейся стене и устало прикрыл глаза. «Проклятие! Кто бы знал, как мне это надоело!» Ты потратил силу целого амулет, чтобы произвести на них впечатление? Негромко, но очень насторожно спросил Нич. В чем дело, Гераж? Ты заболел? Неужели это было настолько необходимо? Пощупав свой пояс, на котором один из тринадцати артефактов накопителей безвозвратно угас, а второй успел разрядиться больше, чем на две трети, я тяжело вздохнул. Нет, я потратил силу для того, чтобы стать новым владельцем ключа, Для этой проклятой арки. Чуешь разницу? Или ты прослушал все, о чем я там говорил? Таракан заметно вздрогнул. Ты что сделал? Я настроил этот дурацкий ключ на себя. И именно на это ушли мои силы. Ну зачем? Тебе что, так нужен какой-то старый замок? Или ты решил наконец остепениться и выкупить у графа этот никчемный кусок земли? Дурак. Устало выдохнул я, с трудом отлепляясь от стены. Честное слово, иногда ты бываешь просто непроходимым тупицей, Нич. Индивидуальная арка — это возможность законной и при этом абсолютно незаметно перемещаться на территории Сазула и сопредельных стран. Причем так, что никто даже не сумеет засечь точку выхода из такого портала. Это золотая жила, понимаешь? Вот только без ключа арка не заработает, а ключ, в свою очередь, может признать лишь того, кто первым коснется его после смерти предыдущего владельца. Это вопрос безопасности, Нич. Или ты думаешь, я отдал бы такой козырь в руки совета? Нич странно шевельнул усами и вернулся ко мне на плечо. — Откуда ты вообще узнал, что тут есть портал? Мы с тобой в этом баронстве раньше не появлялись. Кажется, пребывание в новом теле не прибавило тебе сообразительности. Хотя нет, ты всего лишь многого не помнишь. А я тут уже был, криво усмехнулся я, давно, еще до войны. И в отличие от тебя, прекрасно помню, кто и когда выстроил этот замок, и почему он стоит на пересечении мощнейших силовых линий, по которым так удобно строить узконаправленные и, что самое главное, нестандартные порталы. Понимаешь? У этой арки просто нет предела дальности действий, как у остальных. Таких арок по всему миру – единицы. А рот Невзунов всегда был богат на талантливых магов, в том числе на такие, кто быстро осознал выгоду от строительства замка именно на этом месте и сумел обустроить все так, что даже ближайшие соседи не пронюхали про важнейшую особенность этого портала. Или ты полагаешь, что это дело рук Последнего Барона? Ничь неловко кашлянул. — Ну, это многое объясняет. Как не стыдно признавать, но я этого действительно не знал. — А я знал. Последний барон и впрямь был неплохим магом, — хищно улыбнулся я. И я не лгал, когда говорил об этом графу, вот только Нивзун отнюдь не был хорошим пространственным магом. Его талант заключался совсем в другом. А портал был создан его далеким предком, Еще тогда, когда только-только создавалась теория пространственного прокола, и стало ясно, что существуют места, где аркам практически не нужен искусственный внешний источник, просто потому, что они получают большую часть энергии из источника природного, который, как следует догадаться, формируется благодаря усиленным магическим завихрениям в каждом конкретном месте, и секрет которого Я никому больше не открою, даже если меня будут резать на кусочки. Понимаешь? До сих самых пор именно магия хранила этот ключ в неприкосновенности, пока, наконец, не погиб последний прямой наследник, и заклятие ключа не потеряло свою значимость. Нич озадаченно потер лапки друг от друга. А почему ты был уверен, что Светлый тебя не опередит?» «Если бы он...» Знал про эту особенность и хотя бы раз в жизни копался в старых картах, то может и опередил бы. Но ты, к счастью, лучше него чуешь остаточные магические эманации. А я сделал все, чтобы это выглядело естественно, что же касается амулета, я с огорчением коснулся погашего артефакта. Это были оправданные траты, несмотря на то, что я стал еще немного слабее. Нич странно хмыкнул. И что? Тяжело помнить, но не иметь возможности использовать свои знания. «Ничего, переживу», — отмахнулся я. «Все равно это лучше, чем все уметь, но не помнить. Зачем оно нужно?» «Сволочь ты, гираж!» Тут же насупился таракан. «Сам такой. И вообще. Рано или поздно проклятие все-таки спадет, и я верну свою силу. Тогда мне уже не понадобятся эти нелепые костыли». Нич тихо вздохнул. И как я мог согласиться на такую жизнь, да еще рядом с тобой? Разве у тебя был выбор? Не знаю, Гераш, не помню. Просто до сих пор в толк не возьму, зачем я заключил с тобой магический контракт. Для тебя это был единственный шанс выжить, сухо ответил я и разом встряхнулся. Все, хватит болтать. Докладывай, что ты узнал в деревне.